независимое от положения, в которое она станет к мужу Ивронскому. Эта держава был сын.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 посмотрела на него и поцеловала. «Оставьте его со мной», — сказала она, удивленной гувернантке, и, не выпуская руки сына, села за приготовленный с кофеем стол. «Мама, я, я, я не...» — сказал он, стараясь понять по ее выражению, что ожидает его за персик. «Сережа», — сказала она, как только гувернантка вышла из комнаты,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 Которого она не признавала в нем И необходимость заключить письмо Чем-нибудь трогательным Остановили ее Говорить о своей вине И своем раскаянии Я не могу, потому что Она опять остановилась Не находя связи В своих мыслях Нет, сказала она себе Ничего Не надо И разорвав письмо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 «Что же могу я писать ему?» — сказала она себе. Опять краска стыда покрыла ее лицо. Вспомнилось его спокойствие. И чувство досады к нему заставило ее разорвать на мелкие клочки листок с написанной фразой. «Ничего не нужно!» — сказала она себе. И, сложив бивар, пошла наверх. Объявила гувернантке и людям, что она едет нынче в Москву и тотчас принялась за укладку вещей.